Глава 50. В том и проблема, что мы все просто биологические. Варя. Доча, почему бы тебе не стать бойка? выдаёт в один из дней мама. До этой фразы слушала я болтовню вполуха, кое-что подмечала чисто для себя, но по большей части о своём думала, даже не пыталась сделать вид, что по-настоящему увлечена этой беседой. В окно на падающий снег смотрела и задавалась вопросом: "Надела ли Кир шапку? Где он?" Чем занимается? Думает ли обо мне? Мамин вопрос не то чтобы из-за набило за выводит, меня как будто ледяной волной окатывает. Что? Глухо выдыхаю, едва удаётся сфокусироваться взгляд на её лице. Я понимаю, что тебе 19, и это вовсе не обязательно, но Ренато молвился, что хотел бы этого. Думаю, это укрепило бы семейные отношения. Боже, ты серьёзно сейчас? Когда до меня доходит, каким путём я по их мнению должна стать Бойка, прихожу в негодование так же резко, как секунду назад вошла в шоковое состояние. А что? Искренне удивляется моему недовольству мама. Ты хочешь, чтобы я, будучи взрослой, самостоятельной девятнадцатилетней девушкой, заменила имя покойного отца именем Рената Ильдаровича, я правильно понимаю? Маму мой высокий вибрирующий тон очевидно задевает. Поджав губы, она на мгновение отводит взгляд, а секунду спустя снова смотря мне в глаза рисковато выдаёт. Поверь, твоему биологическому отцу на подобное и при жизни было бы плевать. Ринанджи просто пытается наладить отношения внутри семьи. Да что ты! восклица я ехидно. А со своим родным сыном наладить отношения Ринат не хочет? Почему ты такая злая? Я злая? Я не злая мам, только. Торможу себя с опозданием, вспоминая, что я нельзя нервничать. В том и проблема, что мы все просто биологические. В остальном плевать. Неправда. С суровым тоном отражает мое наступление мама. Кирилл неуправляемый, агрессивный. Странно, перебиваю я ее. А весной ты же мне говорила что-то вроде: "Бедный мальчик, рано остался без матери, у него никого нет, Аринат не справляется". Говорила же. Твои слова. мамо вновь отводит взгляд. Ну, говорила, а теперь думай иначе. Царапыта пшивку дивана, на котором мы всё это время сидим. И почему же? Что изменилось? Он смотрит на меня не как мать на ребёнка, а как педагог. Ненавижу подобное. Он ведёт себя недостойно. Угу, едко выдаю я и соответственно двигаю подбородком, как бы кивая. Что ж, мне пора. Я поднимаюсь. Мама не решительно сименет следом за мной в холл. Метет же, может переждешь? Доберусь. Заверяю ее, набрасываю куртку, застегиваюсь и кутаюсь в шарф уже на улице. Все еще сердито надвигаю глубже шапку и шумно шмыгаю носом. Плакать не собираюсь, но если честно, так охота. Сил нет. Две недели прошло, отбойки ни слуха ни духа. Еще несколько дней проходят в привычном коматозе. Я в последнее время даже на Карину реагирую как-то равнодушно. Кажется, что она смотрит на меня с искренним сочувствием. Поначалу привылася толкнуть её, заверив, что между нами с ней нет ничего общего и что у меня всё хорошо. А потом потом пришло безразличие. Здороваюсь с ней при встрече, иногда даже разговариваем на нейтральные темы. Звонить, писать или как-то искать Бойку больше попыток не предпринимаю. Жду, как и обещала. И однажды ночью меня врывает тесно короткий, но такой пронзительный сигнал входящего сообщения. Каким-то непонятным образом понимаю, что это он. Сердце моментально разгоняется и забивает бешеным стуком все внутри меня. Только его и слышу, когда беру телефон, и вижу, наконец, на экране тот самый ранее неизвестный ник КБ АСФ. Голосовое. Мое волнение достигает пика, граничивающего с безумием. долго не решаясь воспроизвести, потому как оказываюсь не готовой услышать его голос, регулирую дикую пляску сердца и всеми знакомыми мне методиками пытаюсь выровнять дыхание, но ничего не получается. Не терпение напротив подгоняет все системы и приводит меня в состояние какой-то паники. Что если сообщение сейчас исчезнет? Что если там ничего и нет? Может случайно что-то нажалось и отправилось? Что, если что-то плохое, а если хорошее? Пока я трясусь над телефоном, экран гаснет и повторное снятие блокировку оказывается каким-то непосильным ритуалом. Пальцы настолько дрожат, что не попадают даже в нужные точки на дисплее. Когда перед моим размытым взглядом снова появляется треугольник воспроизведения, повторно зависаю. Благо на этот раз не надолго. Жму в центр круга и закрываю глаза. Привет. Врывается в меня хрипловатый голос Кира, грудь не просто угненная волной окатывает, ее как будто разрывает на миллиарды искрящих частичек. Пауза, долгая, сладкая и мучительная. Меня бьет дрожью, а шумный гуляющий выдох Бойки вызывает невообразимо колючие мурашки. Мне и холодно, и жарко, леха радит, успеваю всхлипнуть, втащить в легкие кислород и вновь бездыханно замереть. Такой долгой оказывается следующая пауза, а потом новая сыпь мурашек, когда бойко срывающимся голосом выдаёт: "Я скучаю. Как же я скучаю". Разрывает на хрен на куски. И снова пауза, несколько секунд ни вдоха, ни шороха, ни слышно, а потом сразу дрожащий выдох. "Прости, тяжело говорить. Не могу собраться. Как же я устал". Шумный вдох и ещё более рвущийся выдох. Короткая, но какая-то невероятно глубокая пауза. Хочешь встретиться? Прижимаю телефон к груди, падаю на подушку. Несколько секунд то ли беззвучно рыдаю, то ли таким странным с удуружным образомом глотаю воздух. Сама не понимаю. Только несколько минут спустя прикладываю усилия и беру себя в руки. Голосовой записывать не рискую, не доверяя сейчас себе, поэтому набиваю текст, говоря: Варвара Любомирова. Прямо сейчас. Бросив взгляд на счётчик часов, отстранённо отмечая время. Час 43. КБ АСФ. Да. КБ АСФ. У меня есть ключи от аварийного выхода. Буду тебя там ждать. Варвара Любамирова. Во сколько примерно? КБ АСФ. Минут через 15. Варвара Любамирова. Хорошо. Странно, когда сходишь с ума и сам это понимаешь, страха не возникает. Напротив, последние три пыхания основополагающих инстинктов добивает какая-то одержимая решительность. У себя в комнате не одеваюсь, скидываю необходимый минимум в пакет и, как есть, в пижаме покидаю спальню. Иду, как будто бы в сторону душевых, но оминавав камеры, выхожу на лестничную клетку. Иду неторопливо, чтобы не создавать лишнего шума. достигнув последней ступеньки, переодеваюсь, надвигаю на лицо капюшон большой бесформенной толстовки и только после этого выхожу в коридор. Пока включается свет, шагаю спокойно, но у двери аварийного выхода теряю самообладание. Снова меня разбивает безумное волнение и сотрясает крупная дрожь. Со скопом удушающих эмоций от страха до эйфории, нащупываю ручку и после рваного вдоха жму её к полу. шумно выдыхаю, когда та поддаётся и буквально вываливаясь на улицу, влетаю бойке в грудь.